Стена пала под ударами пушечных ядер, но тяжелая пехота магрицев в массивных керасах, исполненных отваги, перекрыла брешь мощным каре, а стрелки усыпали близлежайшие стены и башни монастыря. Артиллерия Родагара, расстреляв весь запас ядер, бессильно созерцала плотные ряды вражеской пехоты. Запыхавшийся гонец влетел в шатеры Радомира. «Магрицы высадились у Три тысячи штыков и пятьдесят орудий завтра к вечеру будут тут!» Он буквально рухнул на поставленный барабан. Арчи обвел взглядом военачальников Радогара. Столь ожидаемое известие повергло их в ужас. Ведь высадка карательной экспедиции с Альбиона была предсказуема, как рассвет под утро. Представители городской знати и ополченцев совсем поникли, как цветы в безводной вазе в жаркий полдень. Гренадеры и уланы-барахлюши держались обособленно. Хотя чему удивляться, эти точно знают тайну слова, приказ. Вся их надежда на благоразумие Радомира. Больше всего распылялись дворяне. Бароны и графья, последовавшие призыву к герцогине маришки в первую очередь жаждали легкой наживы. Каждый из них имел за собой до сотни стрельцов, но вряд ли их можно сопоставить с регулярной армией. Хотя боевой опыт они, безусловно, имели. Вся эта разношерстная, расфуфыренная толпа замолкла, услышав весть о высадке. Тишина повисла в шатре. Молчание нарушил глава торговой гильдии Анджиса, точный рыжебородый пройдоха невысокого роста. Нам не поднять их на штурм. Магрийцы тоже уже знают о подкреплении и будут стоять насмерть. Огонь будет плотным. Половина наших поляжет еще на подступах. Потом залп картечью из бастионных орудий. Раненных раненых и покалеченных добьют островитяне своими штыками. Королева Аналайна обречена. Нет смысла жертвовать войском ради эфемерной надежды. Мы еще можем выторговать выгодные условия для себя, вернувшись в столицу. — Трусы! Она там одна! А вы печетесь лишь о выгоде! И вы смеете называть себя рыцарями, торгаши, забывшие о чести и доблести?» Эбигейл дрожала от ненависти и бессилия. «Радомир, вы же можете приказать им?» Эбигейл, ваша мать, дала приказ не усердствовать в спасении Аналейны в ущерб армии. «Она ваша королева!» «Я служу Маришке Барахлюш. Она мой сюзерен. Вассал должен чтить приказы. Вы бросите ее там, умирать под пытками?» Повернув Канджису и объединившись с основными силами... Мы пополним запасы пороха и продовольствия и сможем оказать сопротивление карательному корпусу. Что такое вы говорите? На кону вживание нации. Она моя кузина, дворянка высшей крови, она ваша королева. Но взгляд военачальника остался непоколебим. Вы обязаны дать приказ об отступлении. Ярость бушевала в юном сердце княжны. У нее не хватало ни опыта, ни ораторского мастерства, чтобы убедить военсовет начать штурм. И больше всего бесило понимание, что, будь мать здесь, она нашла бы слова, которые заставили бы солдат подняться на штурм. «Ваша светлость!» Но договорить Арчибальд не успел. Княжна оборвала его на полуслове. Бывший возница стал громоотводом для бушующих в сердце девушки страстей. Все, ради чего Скоромуж пожертвовал нашим с ним счастьем, растаяло, как снег по весне. «Ради чего он погиб, спасая жизнь тебе? Безродному проходимцу, уличному рифмоплету!» «Уходи!» ты горемыка и бедоносец. Все мои несчастья связаны с тобой. Все, до чего ты касаешься своими ручонками, рассыпается в прах. Уходи, ненавижу тебя. Я освобождаю тебя от клятв, данной моей матери. Иди и умри любой смертью на свой выбор. Арчи слушал, стиснув зубы, но перечить не стал. Я не больше вашего виноват в смерти доблестного Скоромуша. И далеко не все мои клятвы принадлежат вашей матери, госпожа Эбигейл. Арчибальд сбросил с плеч форменный мундир лейтенанта Уланов под ноги княжне. и, сжав губы, вышел из шатра, а перед глазами стояла та банщица с миндальными глазами, полными слез. Ее слова на набатом звучали в ушах юноши. «Только поклянитесь, противостоять им до смерти, да займется земля гиеной, огненной под ногами этих тварей!» Полок шатра дернулся, вслед за Арчибальтом вылетел все тот же вездесущий Лестер, но охрана Эбигейл остановила повзрослевшего мальчишку. «Арчи, стой, ты куда?» кричал Лестер, вырываясь из рук удерживающих его воинов. Бывший возница обернулся. Эбби права, там наша королева, и она одна в кругу врагов и палачей. Это безумие, ты умрешь! Так или иначе, я выполню волю юной княжны. Это ничего не изменит, добавил покрытый шрамами старый вояка, держащий Лестера за отворот кольчуги. Бывший возница взглянул в глаза старого солдата. Она услышит, что ее не бросили, это даст ей сил. Арчибальд поправил перевязь и шагнул за насыпь. Сердце бешено билось в груди. Он шел в полный рост, с ятаганом на потертой перевязи и двумя двуствольными пистолетами. Шел исполнить клятву. Шел умереть в бою с оккупантами. Один, войной на сомн врагов. А где-то в вышине муза завела свою последнюю мелодию для Арчибальда. Когда объятия страха душат смелость и вражеских полков не сосчитать вовек, ротогарцы замолкли. Ветераны битвы, при осенуши, стиснув зубы, смотрели, как молодой человек, почти еще мальчишка, плюнув на все, шел исполнить свой долг. Когда клинки соратников легли на землю и треснули щиты от тяжести отчаяния, голос поэта был четко слышен в гробовой тишине, воцарившейся над окопами родогарцев: «Ты меч свой к небу вознеси, но не моли его о жизни, проси о смерти, бравой, что сквозь врагов прорубаясь придет». Стихи звучали, как заклятие, наполняя сердце поэта древнейшей магией под названием Смелость. С костлявой сделку заключи, пусть одарит тебя своей косою, чтобы урожай собрать богатый, с проклятых недругов твоих. Пускай ты в землю ляжешь, но уже в свою родную, свободную и живую. Руки солдат сжали оружие до хруста в пальцах. Все знали, что сейчас произойдет, и отводили глаза. Арчибальд шел, не останавливаясь. сокращая расстояние до противника. Двести метров. Альбионцы не стреляли, видимо, приняв Арчи за парламентера. 150 пятьдесят метров. Алмарцы что-то начали кричать про фланг. Сердце начало биться еще быстрее. Сто метров. Раздался выстрел. Мимо. Арчибальд ускорился, переходя с шага на бег. Последовала еще пара выстрелов, но также безрезультатно. А Арчи уже летел навстречу своей судьбе со всех ног. 75 пять метров. Грянула команда, и Каре подняла стволы. Сердце поэта стучало бешено, прессуя время, растягивая и удлиняя секунды, сжигая при этом резерв жизненных сил. Арчи бежал, а на роскошном чубе уже мелькнула первая седая прядь. 50 метров. Залп. Арчи бросился навзничь, уходя от роя пуль. Поднялся и снова бросился в атаку. Ненависть и ярость кипела в нем. Первый ряд медленно поднялся, его место заняли стрелки заднего ряда. 30 метров. Повторный залп. Перепуганное лицо алмарского капитана. Арча нырнул за валун. Пули лишь высекли искры в древнем граните. Сам ангел смерти, зачарованный безумной храбростью одиночной атаки, с интересом наблюдал за происходящим, ожидая, чем все это кончится. Юноша вскочил на ноги и продолжил бег. Виски его головы навсегда потеряли цвет, встав пепельно-белыми. 25 пять метров. Капитан Островитян что-то судорожно кричит. Двадцать метров. Ужас читается на лицах алмарцев. Несколько солдат шагнули вперед. Арчи нажал на спусковой крючок. Первый алмарец начал падать. Юноша перевел линию огня левее, и пуля пробила грудь еще одного островитянина. Пятнадцать метров. Арчи, нырнув под выпад штыка, в упор пальнул алмарцу в живот. И, сделав пируэт, разрядил последний заряд в лицо очередному врагу. Заскричитал ятаган, вырываясь из тесных ножен. И тут же распорол бок еще одному солдату Альбиона. Старея за секунды, он двигался намного быстрее реакции обычного человека. Организм сжигал отведенное Богом время жизни, замедляя сам круговорот событий этого бренного мира. Арчи вихрем через заторможенных врагов, проживая часы за доли секунды, десять метров до проема. Весь чуб Арчибальда уже был белее снега. Взмах и кровь врага брызнула на зеленый атлас кафтана бывшего возницы. Сама смерть танцевала с ним эта танго. Отводя от своего партнера пули и жало клинков, зачарованная его невиданной самоотверженностью. Алмарцы попятились с криками. «Это демон!» Кто-то из офицеров поднял пистолет и был обезглавлен. Рядом упал еще один пехотинец и еще один. Смерть собирала жатву руками бывшего извозчика. Пуля пробила бук юноши, но адреналин, бушевавший в крови, лишил тела чувствительности. Удар и ятаган рассекшие у солдата. Паника и страх, рожденные бесстрашием всего одного воина. Поглотили сердца островитян. У капитана Магрицев сдали нервы. Убить его сейчас же! Пушкарь! Сабля лейтенанта Канониров медленно начала свой путь вниз. Пли! Торчащих из запальных отверстий фитилей коснулось пламя. Арчи упал на спину. Шарапнель выкосила отступающих в панике островитян. Густой дым заволок густой пеленой проем в крепостной стене. Но когда гарь пороховых газов рассеялась, на ноги поднялся силуэт и снова бросился в атаку. «Этого не может быть!» — эхом пронеслось по рядам магрийцев. Дикий ужас охватил бравых воинов. Каре попятилась. Один за одним алмарцы бросали оружие и бежали прочь, сломя голову с истошными криками. «Окаянный! Окаянный идет!» Офицеры бросились на Арчибальда, понимая, что только его смерть развеет эти диковинные чары, созданные суевериями и боязнью смерти. Еще одна пуля пробила плечо Радагарца, но Ятаган казалось, питался душами поверженных врагов. Тела расслаивались под неимоверной силой ударов. Отлетали отсеченные руки, головы, вываливались внутренности. Вопли умирающих сводили магрицев с ума. Кто-то из алмарцев дотянулся до Радагарца, полоснув полошом по животу. Арчи упал на колено, подрубая ноги врага. И в этот момент молодой лейтенант Алмора выстрелил в грудь беловолосому старцу с лицом юноши. Арчибальд упал на спину. Айгуль, нежно улыбнувшись, обняла его, ложась рядом. Небрежно накручивая одну седую прядь волос на палец, она накрыла его своим телом и поцеловала в губы. Штыки алморцев пригвоздили юношу к земле. Стальные жало клинков снова и снова впивались в распростертое на вытоптанном газоне тело, мстя за пережитый страх и ужас. Он всего лишь человек. Обычный человек, но договорить офицеру не дали. Воодушевленная атакой Арчибальда армия Радагара пошла на штурм. Гусары с именем Аналейны и криками «За Родогар влетели в брешь проема, забрасывая островитян гранатами, рубя саблями, топча поверженных врагов копытами боевых скакунов. За ними ворвалась пехота и ополчение, не щадили никого, кровь рекой лилась по мостовым монастыря. Альбионцы бились с отчаянием обреченных. Радагарцы же не ведали милосердия. Убийства прекратились, лишь когда радагарцы добрались до площади. где на свежем сколоченном эшафоте стояла Аналейна, соперница Ветра, королева Родагара, а у ее ног, преклонив колени и склонив голову, сидел в позе прошения сам, временно поверенный в дела Альбиона на материке, тайный советник императора Родагара, благочестивый старец Елизарий. Магрийская знать за его спиной уткнула головы в землю, пав ниц. Девушка улыбнулась. «Хватит смертей на сегодня. Война окончена». Наступает мир.